Странная у глазастой мамаша какого-то ребенка придумала, когда всем известно, что у глазастой нет ни брата, ни сестры. Накручиваю ромашки. Да разве то схватишь дома? Остается Каланча, а она без телефона. А меня страх съедает, не могу оставаться с ним одна. Бегу к Каланче. и вот тут-то все совсем запутывается».